Новый Завет. Иудеи и христиане не отказались от Танаха, но дополнили его второй, так и не признанной правоверными иудеями частью, Новым Заветом. Сохранив Танах, Ветхий Завет, христиане приняли все его содержание, начиная с шестидневного творения мира Богом и кончая пророками. Новый Завет содержит четыре самостоятельных рассказа о жизни Иисуса Христа. Евангелия, то есть благие вести от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Были другие, но они не вошли в канон, например, Евангелие от Фомы. Деяния апостолов рассказ о том, что было в жизни апостолов после вознесения Христа. Послания апостолов Иакова, Петра, Иоанна, Иуды и особенно Павла. У него 14 посланий. Наконец, загадочное Откровение от Иоанна Богослова или Апокалипсис. Христианство и философия. В основе отношения христианства и философии лежит целая гамма суждений апостола Павла о том, что умствование мудрецов – Суетный. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 20. Смотри примечание. Что мудрые лукавы, смотри первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 19. Что мудрость миру сего есть безумие перед Богом. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 19. Потому что мир своей мудростью не познал Бога. Первое послание к Коринфянам. Глава 1, стих 21. Итак, примечание. То есть первое послание Павла к Коринфянам. Библия, Москва, 1956 год, страница 1173. Конец примечания. Эти суждения ориентируют на отрицательное отношение христианства к философии как мудрости мира сего, выше которой ставится не что иное, как юродство. Юродством проповеди спасти верующих. «Ибо Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 27. «Если у человека и есть знание, то оно от Бога, и оно доступно только любящим Бога и верующим в Него». Первое послание к Коринфянам, глава 8, стих 3. Здесь знание фактически подменяется верой. Павел прямо высказывается против философии так. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией». Послание к Колосинам, глава 2, стих 8. И примечание. Послание Павла к Колосинам, там же, страница 1208. Конец примечания. Страница 373. Однако, поскольку в рядах христиан со временем оказались образованные люди, то это отношение христианства к философии, отношение отбрасывания, приняло более мягкую форму признания, но лишь в качестве относительного подхода к истине, полностью выраженной лишь в «Богооткровении». На этой основе стала складываться теория христианской веры, теология, как некая псевдофилософия, или точнее парафилософия. Христианская теология возникла как синтез иудейско-христианской мифологии и греческо-римской философской традиции в ее идеалистическом аспекте при минимальном участии науки, которая иногда просто пренебрегалась». В первое время образованные христиане выступали письменно в качестве защитников-апологетов новой религии и пытались доказать в своих защитительных речах, апологиях, что христиане вовсе не то, что из них пытаются сделать их враги, клевеща на них и подвергая их ужасным по своей жестокости гонениям. Эти апологии предъявлялись самой высокой в Римской империи инстанции императором принципсом, которые, однако, их третировали. Известно, что христиане... Кодрат и Аристит предъявили свои апологии в 127 году императору Адриану, 117-138 годы правления, во время пребывания того в Афинах. Они не имели успеха. Эти апологии сохранились только в отрывках. Также не сохранились апологии Аристона, Мельтиада и Клавдия Аполинария. Первым христианским апологетом, чьи сочинения выжили, был Флавий Иустин, казнён в 165 году во времена правления императора Марка Аврелия. После сочинений Флавия Иустина нам доступны труды Татьяна, ученика Иустина, умер в 175 году, Иринея, умер в 202 году, Афинагора и Минуция Феликса, оба умерли в 210 году, Климента Александрийского, умер в 215 году, Тертуриана, умер в 230 году, Оригена, умер в 254 году. Такова в основном доступная нам доникейская теология, то есть теология христиан до Никейского собора в 325 году нашей эры, на котором был сформулирован никейский символ веры. Доникейская теология образует первую часть патристики от древнегреческого «патне» и латинского «патер» – «отец». Никейский символ веры – это основа и тот исток узаконенного христианского мировоззрения, который пущен в ход после официальной победы христианства в империи. Страница 374. Поэтому доникейская патристика отличается от посленикейской, но не очень существенно. Доникейская патристика – идеология и теология гонимой церкви. Первое упоминание о христианах мы находим у римского историка Тацита, автора аналов, где мельком описывается расправа над ранними христианами в Риме, обвиненными чудовищным деспотом Нероном, 54-68 годы правления, немало-немного, как в намеренном и злокозненном преступлении, в поджоге столицы Римской империи Великого Рима. Тацит изображает христиан как предмет всеобщей ненависти, причиной которой христианская пагуба, христианские суеверия, христианские мерзости, христианская ненависть к роду людскому». Однако чудовищное истязания первых христиан, учиненные по ложному обвинению, известно, что Рим был подожжен по приказу самого Нерона, дабы, видя пожар Рима, это считающее себя великим артистом чудовище, могло бы лучше воспеть гибель Трои, глядя на горящий Рим, побудили в народе, признает Тацит, некоторое сострадание к христианам. Гонения на христиан продолжались и дальше, достигая своего апогея при императорах Домициане, 81-96 годы правления, Траяне 98-117 годы. Марки Аврелия 161-180 годы, Септимии Севере 193-211 годы, Максимини, 235-238 годы, который в 235 году издал указ казнить всех христианских клириков, то есть служителей культа. Валериане, 253-260 годы, при котором провели две кампании против христиан в 257 и в 258 году. Диоклетиане, 284-305 годы, пока наконец император Константин I, 306-337 годы, не превратил гонимых в гонителей, сделав христианство единой и единственной религией всей громадной Римской империи. Христиан преследовали не за неповиновение властям, ведь уже у Павла в послании к имлянам было провозглашено, что нет власти ни не от Бога, глава 13 стих 1. Христиан преследовали и не за проповедь социального равенства. Во II веке в христианские общины повернул середняк, а затем туда пошли и богатые, и знатные люди. Первоначальная бедная апостольская церковь превращается в богатую епископскую церковь. Равенство христиан перед Богом подменили в жесткой иерархией церковного аппарата. Страница 375. Клирики, диаконы, пресвитеры и епископы присвоили себе исключительное право на общение со сверхъестественными силами, Богом. Между рядовыми верующими мирянами и религиозным небесным миром встала как посредница Церковь. Христиан преследовали за то, что они ставили церковь выше государства, и, признавая императора как главу государства, Кесарю Кесарева, отказывались поклоняться ему как божеству. Гений правящего императора был сопричислен к национальным богам. И принимать государственную мифологию, противоречащую их собственной с ее системой ценностей, отличной от обыденной. Отречение от мира, умерщвление плоти, запрещение плотской любви, отрицание семьи. Неудивительно, что отношение государства к христианам было негативным. Не одобряли христианство и большинство философов, и вольно отпущенник Эпиктет, и император Марк Аврелий одинаково презирали христиан и видели в христианском мученичестве бессмысленное упрямство. Надо сказать, что негативное отношение философов к христианству продолжалось и после его победы. Филострат младший противопоставил чудотворцу Иисусу Христу, чудотворца Аполлония Тианского. Неоплатоники Порфирий и Ямблих в своих полных всяких чудес жизнеописаниях Пифагора соперничали с авторами Евангелия. Однако эти попытки дискредитации христианства были неуклюжи и не отвечали духу времени. Неопифагорейские число боги не могли соперничать с живым богом новой мифологии. А когда христианство победило, то оно начало поход на философию, уничтожая неугодные ему сочинения философов, а то и самих философов. Так, например, сочинение Порфирия против христиан было сожжено по указу императоров Феодосия II и Валентина III 16 февраля 448 года. 33 годами ранее фанатичной толпой, подстрекаемой Александрийским епископом, была растерзана Гипатия, ученый и философ. На Европу опускался мрак, но в период ранней Римской империи были еще только сумерки.